Нова Сильмая. Добрышов Иван. Я пожал его чуть влажную ладонь. Он показал мне присаживаться, а мой сопровождающий сам сел напротив меня, без особых знаков со стороны начальства. Андропов уже вернулся на своё место, разглядывая меня. В жизни ты ещё здоровее, улыбнулся он. Расскажи мне про свои мексиканские приключения. А то, Виталий Валентинович, про тебя такое рассказывал, что диву даёшься. Вам с какого момента? Вот с девушки Марии и начни. Я, вспоминая подробности, стал рассказывать, конечно, опустив то, что из-за секса с ней я был овощем на беговых дорожках, в основном сместив акценты на разборку с бандитами, а потом на устранение американцев. Он слушал и изредка задавал уточняющие вопросы. на которые я подробно отвечал, скрывая только применение своей горроты. «Да, необычно слышать такое от дважды олимпийского чемпиона». Он покачал головой, когда я закончил рассказ. «Так меня же инструктора школы КГБ такими тренировками от любовной хандры лечили, Юрий Владимирович», — ответил я. «И правда помогло?» «А, это та история с девушкой из МИДа?» Он повернулся к моему куратору, и тот кивнул. «Ну что же...» Можно сказать, не только вылечили, но и подготовили хорошие кадры, улыбнулся он. Ты, наверное, задаёшься вопросом, что делаешь в моём кабинете? Да, согласился я. Я изредка помогаю товарищу белому, но всё же основная моя деятельность спорт. Чем привлёк ваше внимание, я не понимаю. Для начала пообещай нам главное. Он поднял на меня внезапно ставший холодный взгляд. Даже если в следующий раз на твоих глазах в другой стране будут убивать младенцев, ты сначала поинтересуешься у ответственных за делегацию, можно ли тебе вмешаться. Но Юрий Владимирович удивился я, не домывая от поставленного вопроса. Он поднял руку, заставляя меня замолчать. В этот раз у тебя всё получилось. А представь себе ситуацию, если бы тебя на горячем задержали мексиканцы или, скажем, американцы. Ты подумал о последствиях этого? Даже не для себя, а для всей олимпийской сборной. Для страны в целом. Я понурился. Доля истины в его словах была. «То-то же», — покивал он. «Ты бесспорно молодец, работал чисто. Но твоё везение не бесконечно. Так что давай без самоуправства в следующий раз. Особенно, когда тебя об этом будут просить красивые местные девушки. Хорошо, Юрий Владимирович», — тяжело вздохнул я. «Учту ваши пожелания». «Иван, это приказ». Земля Андропов мягко сказал мне: "Товарищ Белый, сидящий до этого молча. Слушаюсь, товарищ генерал". Что ещё мне оставалось им обоим ответить? Отлично. Теперь, если с этим разобрались, Андропов снова внимательно на меня посмотрел. Какая ещё интересная ситуация случилась с тобой? Он достал из ящика стола газету на разных языках и толкнул их мне. После олимпиады показаны почти на весь мир по телевидению. Твоя неоднозначная фигура так понравилась многим телезрителям из других стран, что они хотели бы больше узнать о тебе. ЦК завалили вопросами разрешить тебе выезд из страны для выступлений на телевидении нескольких западных стран, особенно ты интересен в Америке, Франции и Германии. "Судя по всему, не всё так просто", спросил я его, кинув взгляд на газету, где стоял со своим победным жестом после забега, поскольку об этом предложении слышал вообще впервые. "Да," В ЦК ответили категорическим отказом, удивившим многих, а на фоне странной суеты центральных газет вокруг твоей персоны. Это выглядит еще более необычным. Я знаю о твоей ситуации с Галиной Брежневой, но, как мне известно, она о тебе уже забыла. Поэтому хотелось бы услышать от тебя более ясные предположения. Кто и почему точит на тебя такой огромный зуб? Ты, конечно, парень видный, но не до такой степени, чтобы первое главное управление КГБ... отправляла тебя на задания за рубеж только с целью либо слить тебя американцам, устроив международный скандал, либо чтобы ты проглотил яд при аресте. А для этого они сами слили им своего агента, который честно работал там 5 лет. То есть наш агент не предавал? С некоторым облегчением спросил я. Он смог выбраться? Он покачал головой, показывая тем, что не моего ума дело, и строго посмотрел на меня через свои очки. Вы мне не поверите. Тяжело вздохнув, ответил я, поскольку сидеть под цепким взглядом этого человека было очень трудно. Но если мы не поверим, то больше тебе никто не поверит, он развёл руками. Выбор у тебя не сильно большой, а ситуация более чем странная. Нам нужно понимать, с чем мы боремся, а пока у нас больше вопросов, чем ответов. Хорошо. Когда я был в школе-интернате, мне стало известно одна подробность деятельности нашего директора, которая никак не афишировалась. начал рассказ я и потом описываю то, что удалось узнать мне и Ире. В общем, вывалил на них все подробности этого дела. Поскольку, в общем-то, рассказывать было мало что, я довольно быстро вдохся под их переглядываниями. В кабинете настала тишина. Пенн, Мортин, Щёлоков и ещё минимум два неизвестных человека, прищурился он за очками. Это объясняет многое, но и создаёт новые вопросы. Это всё, что нам с Ирой стало известно. Мы всё же простые люди, чтобы вести полномасштабное расследование. Но даже это уже кое-что. Три фамилии, да ещё один из них наш. Вы с ним больше не виделись? После отъезда Ани я с Фёдором Константиновичем ни разу не пересекался. А что эта девочка, Ира? Она может рассказать то же, что и ты, на полиграфе? Да, если я сначала поговорю с ней, расскажу, что это поможет разрешить ситуацию с пнём. У неё не совсем всё хорошо с психикой, осторожно сказал я. Здевательства, избиения, всё это не то, чтобы сделало её сознание устойчивым. Мы подружились тогда в школе-интернате, и только со мной она чувствует себя в безопасности. Хотя, я думаю, вам стоит только посмотреть на её спину, и многие вопросы уйдут сами собой. "Виталий Валентинович", Андропов обратился к моему куратору. "Можете найти хороших специалистов, чтобы они провели обследование девушки?" И потом поговорили с ней на полиграфии. Лучше, наверное, в присутствии Ивана, чтобы она не тронулась рассудком. Конечно, Юрий Владимирович. Что же касается тебя, Иван. Глава КГБ перевёл на меня взгляд. Можешь продолжать сближаться с сыном Щёлокова. Нам интересны все его дела, а также его матери. Было бы совсем хорошо, если бы они привлекли тебя к какой-то своей махинации и сделали это под нашу запись. У нас есть другой компромат. Но не хотелось бы им светить до того, как всё собранное можно будет пустить в дело. Сейчас министром ВВД ближайший и давнишний соратник Брежнева, и мне его никак не достать. Поэтому твоя помощь была бы в этом деле очень полезной. Да, Юрий Владимирович, конечно, я помогу. Отлично, он поднялся из-за стола. Тогда на этом всё. Тебя ещё ждёт немного приятных минут, а я рад был с тобой познакомиться. Взаимно, Юрий Владимирович. Мы попрощались, и я пошёл за начальником третьего главного управления, который провёл меня в кабинет, порылся в сейфе и под свою сияющую улыбку вручил мне орден Красного Знамени. «Это тебе за обе операции!» С удовольствием он рассматривал прикреплённый мне на грудь орден. «Красота же!» «Боевой орден!» ошарашенно почесал я затылок. «Полюбовался?» Он снова подошёл, снял его с меня. И положив обратно в коробочку, убрал награду в сейф со словами. «Вот так обычно это и бывает, Иван. Такие награды пылятся у начальства до выхода на пенсию их обладателя. Да уж, как-то даже обидно. Я бы хотел инструкторам показать», — вздохнул я. «Как раз появилось время заехать, навестить. Ну, кто надо и так знает», — улыбнулся он, доставая из сейфа следующие вещи. «А вот это держи, носи с гордостью». Он передал мне документы на значок мастер спорта международного класса СССР и сам знак. Спасибо, прикрепил я его себе на грудь. Не орден, но всё равно приятно. А да, раз такое дело, опомнился я, доставая из кармана заграничный паспорт, переданный мне Игорем. Сможете поставить разрешение на выезд? Это от Щёлокова, спросил он, забирая документ. Ну, я сам этим точно не подрабатываю, развёл руками. Ладно. Проверим, пришлю весточку, сказал он. "Поговори сырой, я как найду врачей, назначим встречу". "Спасибо, Виталий Валентинович", улыбнулся я, поскольку впервые за долгое время узнал наконец его имя. "Ваня, для тебя по-прежнему товарищ Белый", подразнил он пальцем. "Ладно", попрощался я с ним и пошёл на выход. Пропуск у меня был сюда постоянный, его не стали аннулировать после олимпиады, так что сопровождающий больше не требовался. Иван Позади внезапно раздался строгий женский голос, который я узнал, поэтому ускорил шаги. Добряшов. На мою беготню стали обращать внимание, поэтому пришлось замедлить шаги и предстать перед взглядом разъярённой фурии. "Леана", не очень искренне улыбнулся я. "Как же я не рад тебя видеть". Она открывала рот, закрывала его, словно пытаясь сказать мне много чего, но окружающие люди не давали ей этого сделать. "Какая же ты скотина, Добряшов!" Наконец она подобрала нужные слова. У меня из-за тебя большие проблемы были. Не мог по-хорошему сказать, что ли. Так я решил озвученную тобой проблему. После твоего отъезда Денис стал как шёлковый, работал и ни на что не отвлекался. Она пристально посмотрела на меня, словно ища хоть каплю раскаяния, но его не было и в помине. Редкостная свинья, наконец заявила она, повернулась и пошла, гордо веляя подкаченной попкой. Так, Никита, стоять. Я заставил отвести от неё взгляд. У тебя уже есть девушка, куда ещё одна? Поэтому, повернувшись, пока она не передумала, я пошёл быстрым шагом на выход. С такими новостями я сразу же направился на квартиру, которую мы снимали, и рассказал их Ире. Девушка сначала испугалась, что я выложил всё в КГБ, но мне удалось её убедить, что для них всё зашло слишком далеко, чтобы можно было это списать на случайности или неприязнь высшего руководства страны. Я сам был не настолько значимой фигурой, чтобы ради меня подставлять внедрённых агентов, как это произошло в Мексике. А это значило, что за этим стояло что-то ещё. Многие люди в КГБ не были дураками. Мы с ней договорились ничего не говорить о делах в интернете и уходить от всех вопросов, не касающихся проблемы конкретно с пнём. Мои секреты должны были остаться секретами. Теперь, когда этим делом занялись серьёзные люди, мне стало морально легче. И я налег на тренировки как у себя на базе ЦСКА, так и в школе КГБ, которые при моем первом посещении после возвращения заставили таки выпить 50 грамм спирта за орден. Почему-то они гордились им даже больше, чем я сам. После празднования мне предложили на выбор программы, которые сейчас шли в школе по переподготовке. И я выбрал интересные с учетом моих недавних приключений. Хотел налечь на огневую подготовку, а также на бесшумное устранение людей. Но ну и, конечно, мои обязанности как инструктора никто не отменял. Хотя с каждым разом группа курсантов были всё более подготовленные, знали все мои фишки, поэтому всё труднее и труднее стало уходить от погони. Но это хотя бы развлекало и развивало меня с этой стороны, чтобы совсем уж не чокнуться от монотонных и изматывающих тренировок по бегу, которые снова вошли в мою жизнь, так как развлечения, конечно, хорошо, но чемпионаты СССР и Европы в следующем году никто не отменял. Кстати, как я узнал, первый должен был пройти опять в Киеве. Это немного пугало меня, с учётом того, что Пень мог с помощью своих друзей наделать мне гадостей. Ещё одним важным делом, хоть и очень волнительным, был звонок в Звёздный городок. Но ответил мне Юрий Алексеевич, а его жена Валентина Ивановна, которая и обрадовалась моему звонку, но огорчилась, что мужа сейчас нет, поскольку он находился на испытании нового самолёта. Она записала номер, по которому сможет меня найти. И пообещала, что как только он приедет, сразу позвонит. Положив трубку, я с облегчением закрыл свою последнюю обязательную галочку. «Ваня, тебя!» Ира, сонно хлопая глазами, вошла в спальню и потыкала рукой в сторону прихожей, где стоял телефон. «Кто так рано?» – удивился я, вставая и, проходя мимо девушки, поцеловал её в щёку. «Алло?» «Иван, доброе утро!» – зазвучали знакомые нотки Маклера. «Давид Маркович?» – удивился я. «Иван, есть отличный вариант», – заторопился он. «Его отдали на реализацию мне и еще двум людям, поэтому нужно подпишись с просмотром, пока нас не опередили. Я уже ездил сам, и скажу вам, что такой шанс бывает один раз в пару лет. Я вам рекомендую его срочно посмотреть, пока не проснулись конкуренты». «Называйте адрес. Сейчас только умоюсь и приеду». Ира тоже захотела поехать, поэтому мы немного дольше прокапались, но всё равно приехали очень рано. Зимнее солнце ещё толком не успело даже осветить улицы столицы. Маклер был на месте, ожидая нас в своей машине. "Идём". Он показал на дом, находившийся за высоким забором, за которым виднелась зелёная зона. Полностью закрытый кооператив. Никто посторонний не сможет сюда попасть. Просто идеальное место. Почему тогда его продают? Пентересовалась Ира, прижимаясь ко мне и беря под руку. Это никогда не говорится, Иврий пожал плечами. И вопросы задавать неуместно. Мы прошли по миниатюрному ухоженному садику и попали во входную группу, где дежурили сразу два крепких парня. Давид Маркович подошёл к ним, показал ключи и записку. Те, прочитав её, кивнули и вернулись на место. Я был, честно говоря, в шоке, даже не представляя себе, что в СССР были подобные дома. Хотя это Москва, центр города и элита, а я прикоснулся к этому только став депутатом уже после 2000-х. А до того, конечно, мог только мечтать о подобном уровне жизни. Подъезд был чистейшим. Кругом итальянская плитка из мрамора, кадки с цветами и большой лифт, доставивший нас на последний этаж. Квартир было всего четыре на этаже, и Давид Маркович открыл первую из них с цифры 44, что заставило меня вздрогнуть. Доброе утро, Женщина в опрятном платье по покрою с явной отсылкой к гувернанткам дореволюционной России встретила нас в прихожей. Пожалуйста, можете проходить. Посмотрев на дорогущий паркет и персидский ковёр на полу, я озауселся, и Ира сделала то же самое. Женщина стала сопровождать нас по дому, показывая комнаты и говоря их назначение. Вань, я хочу её. Мы прошли только 3, как ко мне повернулась Ира. Мне всё нравится. Ты даже не досмотрела. удивился я. Вань, меня взяли за руку. Я вздохнул и повернулся к улыбающемуся приятесценке Давиду Марковичу. Оформляйте бумаги. Видите, Иван, моё чутьё редко подводит, улыбнулся он. Вариант, и правда, вам понравился, как и мне. Мы вам больше не нужны? спросил я его. Он отрицательно покачал головой. Сейчас же внесу задаток, чтобы её не перехватили, и займусь оформлением сделки. Спасибо, Давид Маркович. Я пожёвыл му руку, когда мы спускались вниз. По моему варианту пока глухо. Знаете, после осмотра сегодняшней квартиры я бы не отказался от такой же. Ваня, мы можем жить вместе. Меня обняли сзади. Ты хочешь обсудить это сейчас? Мой голос похолодел. Прости. Надувшись, Ира отошла от нас. Еврей тактично сделал вид, что не заметил этой перепалки, продолжив, как ни в чём не бывало. К сожалению, Иван Такие квартиры редки. Сами видите, сколько мы уже с вами перебрали. Хорошо. Тем более, после того, как сделка будет оформлена, я перепишу её на Иру в любом случае, чтобы ей было где жить. А самому мне не сильно жильё нужно, пока я занят тренировками. Просто хотел бы обрести место, куда можно приехать и побыть в уединении и спокойствии. Я вас понимаю, Иван. Согласился со мной он вас подбросить. Не откажусь, Давит Маркович, благодарно кивнул я. Ира Обеженная девушка села рядом, и мы поехали в наш временный дом.